Глава 8. Наверное, никогда в жизни мне не было так страшно, как в минуту активации портала. Даже тогда, когда я подал рыбкой с борта корабля, когда шла к ко дну под толщей зеленоватой прозрачной воды, порталы вообще всегда казались мне чем-то запредельным. А уж сейчас, когда я услышала от Джона перечисление возможных последствий неудачи, ну, что поделаешь? Мой магический дар был небольшим, а весьма специфическим. Просто красивый кулон, колечко или даже веревка в моих руках словно слышали заклинания, впитывали их и становились чем-то другим, большим. С трудом подавив в себе желание зажмуриться, я протянула Джона руку и шагнула светящийся круг портала. Что ж, портал меня подвел. Мы в самом деле оказались в каюте Джона. Это стало понятно сразу, как только он с несколько смущенным видом брал с кресла валявшиеся там джинсы. Каюта была роскошная, нича та моей. Дубовые панели, кожа, тяжелые шёлковые портьеры. Из гостиной вели две двери. Одна, видимо, в спальню, а второй хозяин сказал в ответ на мой вопросительный взгляд с некоторой неохотой. Кабинет Боги темные и светлые. кабинет в каюте. Ну что, кажется, получилось. Молодой человек был очень доволен. И справедливо. О чем я и поспешила сказать. Без тебя я бы точно пропала. Спасибо, Джон. Как ты вообще ухитрился заметить, что произошло? И, кстати, что именно произошло? Я же ничего не видела, кроме острова. Потом удар в спину и хлыб не удалось проглотить. И я почти ничего и не разглядел. Пошел вдоль борта. Увидел тебя и рядом фигуру в белом кителе. И ещё подумал, что это твой поклонник какой-то. И вдруг он толкает тебя в спину и уходит. Но я и прыгнул следом. Понятно. Хозяин каюта отодвинул одну из панелей достал пару пустых бокалов и солидную бутылку с темно коричневым напитком. Набулькал он бокалы по солидной порции и протянул один мне. "Давай-ка. Тебе надо согреться изнутри. Будь здорова". "Постараюсь", ответила я и принюхалась. "Коньяк. Я такого и не пробовал никогда, хотя в отцовском баре многое водилось". После спиртного меня отпустила я перестала трястись. Как-то многовато приключений вокруг. И она это не подписывалась. Взгляд упал на мое отражение в зеркале, и я зажмурилась от неловкости. Волосы торчат во все стороны. Бывшее парео мало что прикрывает на лице какие-то пятна. Ужас. слушай, я оставила пустой бокал. Мне бы в свою каюту попасть. Душ принятия и все такое. Да и тебе тоже надо. Вроде тихо. Нас не ищут. Может, и обойдется Душа-то да, идея блестящая. Я себя чувствую как сушеный кальмар. На мне столько же соли. Но к твоей каюте у меня привязки нет. Я там не был. Так что только через дверь. Погоди, я посмотрю, нет ли кого в коридоре. В коридоре было пусто. я выскользнула из двери и пробежала несколько метров до своей родной каюты приложила ладонь к замку и наконец-то оказалась дома. Ну, ведь на эти дни моим домом стала моя каюта. Душ в первую очередь горячий душ. Я даже не стала терять времени на распутывание завязок купальника, а прямо в нем и в остатках порео встала под горячие струи. Блаженство. Другого слова и не подберёшь. Бывший порео полетела в мусорную корзину, купальник отправился в обратно для стирки. А я смывала из себя соль, страх, след чужих рук, толкнувших в спину, толкнувших в спину. Да. Странное ощущение. Меня явно попытались убить. вряд ли каких-то злоумышленников интересую лично я, Александра Ванхорн, дипломированный артефактор 23 лет от отроду. Пока что за свою не такую уж долгую жизнь я не успела совершить ничего столь значительного, чтобы заслужить покушение. Два покушения за два дня. Но если считать, что убить хотят мисс Эвергрин, все сходится. вот только мне от этого не легче, потому что я не могу подойти к участникам банды и сказать: "Ребят, вы путаете меня с другой девушкой. Я повяжу голову красным платком, чтобы вы меня отличили". Во-первых, нам неизвестны эти самые участники банды. И во-вторых, как-то мерзко кивать на соседа и говорить, чтобы убивали его, а не тебя. И еще. Сюда вмешиваются странные и глупые происшествия на корабле. Что это? Шутки? Подготовка к ограблению? Дымовая завеса? Просушиваю волосы, натягивая джинсы и футболку, я продолжала обдумывать все произошедшее. Я с места на место расческу, переставила флакон духов, взяла в руки яркий ухмыляющийся шарик, подаренный вчера на концерте фокусника. И тут передо мной появились руки этого самого фокусника, тасующие колоду, а в ушах зазвучал его голос: "Это не обман. Ни в коем случае нельзя обманывать". Просто нужно заставить всех смотреть не на ту вещь, не на то место вот так. Ап. И он вынул карту из за уха третьего помощника. Шум на палубе отвлек меня от размышлений. Невольно я посмотрела на часы, и даже вздрогнула. С момента, когда я вышла на палубу загорать, прошло всего лишь два часа. А мне показалось, минуло почти сутки. Столько всего уместилось в эти часы расслабленная дрема возле бассейна, падение в холодную зеленую воду, пальмовый островок в океане и наконец опасный портал. Голоса на палубе, между тем стали громче. Похоже было, что там собрались чуть ли не все пассажиры первого класса. Странно, время обеда. Почему они не в ресторане? В этот момент корабль остановился. Я взглянула в иллюминатор и не поверила своим глазам. Знакомая скала, песок, пальма, под которой сидели мы с чужом. Значит, все таки наше незапланированное купание заметили? А чёрт голову я выскочила в коридор и застучала в дверь каюты, откуда каких-то десять минут назад выскальзывала с такой осторожностью. Дверь распахнулась мгновенно. — Ты тоже видел, корабль вернулся к тому острову? Да. Значит, другие пассажиры видели твое падение в воду и мой прыжок следом. И Гаскил повернул назад сразу же. Наверное, надо выйти на палубу, чтобы нас не искали там. Я кивнул в сторону острова. Пойдем. Джон по одному оторвал мои пальцы от дверного косяка, бережно взял под локоть и повел к выходу на палубу, приговаривая: "Не бойся, я здесь. Я никуда от тебя не отойду". Дверь на распахнулась, Солнце ударило в глаза. и шум внезапно затих. Широкими шагами подошел к нам капитан Гаскал, схватил меня за плечо и очень тихо спросил: «Все живы?» как вы выбрались от торперы?" Снова, как и в предыдущие вечера, после ужина мы сидели в курительной. Только теперь к нам прибавилась мисс Эвергрин. То ли остальные пассажиры поголовно поддались новомодной нелюбви к табаку, то ли предпочитали курить на палубе, но я вот только сейчас сообразила. Сначала начала путешествия я не видела в этой уютной темноватой комнате практически никого, кроме нашей странной компании. Генерал МакАртур молча набивал свою кукурузную трубку, госпожа Ратфилд выдывала пахнущие вишней кольца дыма и молчала. Леонард прикуривал сигареты одно от другой. Все время между обедом и ужином я провела в компании корабельного мага и капитана Гаскила, с госпожой Ратфилдс за моим правым плечом в роли ангела судного дня. Капитан был очень расстроен чрезвычайным происшествием на его судне и ревностно пытался выкопать из моей памяти, а затем памяти Джона хоть какие-то подробности. Само происшествие разглядели пятеро пассажиров. Беда только в том, что нападавшего они описывали совершенно по-разному. Леди Лавендер, очень немолодая дама, путешествовавшая в Новый Свет к сыну, заметила лишь смазанный белый силуэт. В оправдании леди нужно сказать, что вообще видела она исключительно плохо для того, чтобы читать, писать письма, находить носовые платки и выполнять всякую мелкую работу. При леди Лавендер находилась компаньонка мисс Карстон. Беда только в том, что компаньонка, вместе с ее прославленным острым зрением, в интересующий всех момент отлучилась за пледом. Мистер и миссис Спенсер, молодожены, возвращались из свадебного путешествия. Сидели они практически лицом к корме, должны были видеть все как на ладони, но Как и положено, молодожёны заняты были исключительно друг другом. Миссис Спенсер показалось, что по корме к правому борту быстро уходила женщина в белом платье. Но ни лицо, ни фигуру описать она не смогла. А может быть, и не женщина, а мужчина, она не разглядела. Священник церкви Единого, отец Филприн, сидел в тени навеса. И читал новейшие разъяснения к третьему тому получения блаженного Сульпиция. Видимо, разъяснение нужно было тщательно обдумывать, потому что святой отец частенько от книги отрывался и смотрел на океан. Он видел, как женщина в ярком парегу столкнули за борт, и как следом сразу прыгнул молодой человек. Сам отец в Филтрин был слишком далеко, но именно он немедленно позвал дежурного матроса, И именно по его настоянию был срочно вызван капитан Гаскел, отдыхавший после ночной вахты. Священник описал преступника как высокого мужчину в белой рубашке с длинными рукавами. Ни нет, именно рубашки. Он заметил, что ткань тонкая, да и никаких шевронов на рукавах не было. К сожалению, о цвете волос нападавшего выяснить ничего не удалось. На нем был бел головной убор. Здесь Отцультри невота улыбнулся мне и сказал: "Знаете, я был далеко, на таком расстоянии не отличишь кеппи от какой-нибудь бейсболки". Он перекинул пару бусин на деревянных четках и добавил по-прежнему обращаясь ко мне: "Я очень рад, что вы не пострадали. Если вам понадобится утешение, помощь, любая поддержка, я еду, чтобы принять приход в городе Христиании, а мы Приходите в любое время". Спасибо, святой отец. Только и смогла ответить я. Когда отец Филиппня вышел, госпожа Ратволп сказала, вроде бы к никому не обращаясь: "Мне, магу с немалым стажем, трудно было бы придерживаться формальной веры. Но и на священники единого ухитряются разглядеть что-то, чего не видим мы". И я говорю не необауре: Последний свидетель происшествия был самым неожиданным и самым многообещающим. Начать с того, что это был гном, почтенный Фаургрит Маульташ из клана Медного Кубка. Гном, переплывающий океан это явление из категории «не бывает», вроде говорящих котов или самозавязывающихся ботинок. С другой стороны, пару дней назад я ведь видела говорящую разумную книгу. Ну, вот и гнома-пассажира трансокеанского корабля увидела. Гном был, как и положено согласному классическому образцу, невысок, высок, широк в плечах, обладал роскошной истинно черной бородой в крупных кольцах и смотрел на мир небольшими хитрыми глубокими глазками. Мне он сразу понравился. Почтенный Фаурукрит поплотнее уселся на стул, покачал правым ботинком, ноги его слегка не доставали до полу. Но гнома это не смущало и сказал. видел, конечно, и как барышню столкнули, и как молодой человек за ней кинулся, сам то я прыгать не стал, плавать не обучен. У нашего народа с большой водой отношения сложное. Но зато я проследил, куда делся злодей. Гном достал трубку и вопросительно посмотрел на капитана. Тот тернул головой, что можно было ещё с согласием. Почтенный Фаургрет так и решил, что курить в офицерской кают-компании ему позволили достал лошата замшевый кисет, тщательно набил трубку, убрал кисет, поискал по карманам спички. Госпожа Ратфильп наклонилась вперед и щелчком пальцев подожгла табак. Гном с удовольствием затянулся, выпустил клуб дыма и продолжил. Спасибо, госпожа. Так вот, тот мужчина метнулся к лестнице, к трапу. Педантично поправил капитан к трапу не стал спорить фауорбрид. Потроп он спустился на два этажа ниже, на две палубы. Вновь перебил его Гаскел. Ради Ратипока кэп, дайте ему рассказать, воскликнул корабельный маг. Капитан явственно скрипнул зубами, но кивнул. Гном грелся во всеобщем внимании, как кошка в лучах солнца. А дальше мужчина пробежал по коридору до самого конца, отпер дверь, на которой написано не входить только для персонала пошёл туда и все. я подождал минут десять. он не выходил. И я вернулся на верхнюю палубу, к бассейну. Вы, уважаемый капитан, уже были там. Капитаны Мак переглянулись. Потом Мак переспросил. То есть, получается, дверь в самом конце коридора на четвертой палубе с запрещающей надписью. Ну, я же сказал. Тяжело вздохнув. Гаскол нашел в себе силы учить его поблагодарить гнома и проводить его до двери. Госпожа Ратфилд поинтересовалась: "И что там за дверью?" "Там еще один коридор, да, и этрап вниз". Слова из себя капитан выдавливал почти по буковке. "Трап вниз, который приводит к, к чему?" "К темный. — Да к машинному отделению и фиалам с элементарями. Вот к чему". И там вообще нечего делать любому, кроме вот метра Бертье, деда и механиков. Мне стало так любопытно, что я влезла в разговор. А дед это кто? Старший механик, Гьерсон, отмахнулся магистр. Я вжалась в кресло и постаралась прикинуться подушкой. Сейчас сообразят, что я уже все, что могла, рассказала, и выгонят. А мне любопытно до ужаса. И в конце концов это меня пытались сегодня утопить. Госпожа Рот прошлась по кают-компании, постояла у иллюминатора, постучала по нему ногтями. "Там замок магический?" спросила она, поворачиваясь. "И магический, и механический", ответил матрос Гертье. "Тем, у кого есть доступ, я сделал ключ-карту. Их всего шесть: у капитана, у меня, у Грирсана и у троих механиков". Госпожа в покрутила в руках золотисто желтую карту с синей полосой и вернул её корабельному магу. Хорошая работа. Вмиг не вскроешь. Надо проверить, не пропадала ли такая. Это понятно, безо всякого почтения перебил её капитан Гаскел. Что будем делать с девушками? Все трое посмотрели на меня и Хелен Эвергрин, как кошки на тарелку с рыбой. Лично я еще больше вжалась в кресло, вцепилась в подлокотник и сказала: "Не надо со мной ничего делать. Два дня осталось. Я у себя в каюте посижу и к борту подходить не буду". Хелен: "Ну, скажите же им,